Следующий день, 5 февраля. Как только Тацо зашел в класс 2Е, к нему подошел Шиппа Такума. Шиппа, что что-то случилось?» С любопытством спросил кто-то, не дав Тацо вставить слово. Голос принадлежал Сэмпаю шипа из группы управления клубами. «Нет, просто... Я хочу выразить свою признательность Шибе Сэмпаю!» Стеснительно ответил Такума. Впрочем, его неловкость вполне объяснима. Общеизвестно, что Такума вызвал довольно большую суматоху устроив серию или в апреле. Хотя перемены в нем заметили не только одноклассники, но и старшеклассники, его грубость по отношению к тацу еще не исчезла из памяти. Это особенно чувствовалось из-за многочисленных вопросительных взглядов, которые обращались в его сторону каждый раз, когда он говорил с тацией. А кроме того, на него недоброжелательно смотрели Эрика и Лео, сегодня в класс двое зашел и Мики Хика, взгляд которого был таким же, как у Эрики и Лео. Признательность? А разве я делал что-то требующее благодарности?» Такому спасло то, что Тацу по всей видимости, совершенно не держал на него обиды. На самом деле, даже наоборот, увидев усилия Такому во время турнира девяти школ, Тацио теперь был лучшего о нем мнения. А, я слышал, что Йоцуба Дано порекомендовала мою семью в качестве замены одного из десяти главных кланов. Мои извинения, но я впервые об этом слышу». Тацу не притворялся, он в самом деле ничего не знал, Прежде всего, раз понадобилась замена, то один из нынешних кланов покинул свое место. Что же произошло? Тация не мог не удивиться. Даже если это лишь замена до должных выборов, проводимых сегодня, я все же очень благодарен. Спасибо огромное! Вероятно, это очень его смущало, закончив он на полной скорости вернулся в свой класс. Тация догадывался, что Такому чувствителен ко всему, что связано с десятью главными кланами, но чтобы настолько обрадоваться... Татсу снова напомнил себе, что у каждого человека свои ценности. «Сегодня должно было состояться событие, проводимое каждые четыре года – выборы десяти главных кланов. Вместе с их представителями на встречу пришли и главы 18 дополнительных домов, собрались все, кроме семьи Куда. Что ж, выборы десяти главных кланов можно начинать». После объявления Футацуги Майи все поднялись. Прежде всего, по традиции, если кто-то из присутствующих хочет высказать недовольство нынешним составом десяти главных кланов, пожалуйста, оставайтесь стоять. Если нет, сядьте в течение следующей минуты. Первичное голосование — традиция на этих выборах. Если хоть один человек останется стоять, всем раздадут бумагу и приготовят урну для фактического голосования, которое определит, какие кланы больше всего подходят, чтобы называться 10 главными. Подсчет голосов пройдет под наблюдением шестерых человек, троих из нынешних главных кланов и троих из 18 дополнительных семей. Однако голосование будет открытым, выберут наиболее сильные дома, однако ориентироваться будут не только на магическую силу, но и на способность послужить стране. Даже при голосовании за неподходящий дом выбирающий не потеряет свой номер, но на следующие четыре года обзаведётся репутацией недальновидного человека. Когда Майя закончила говорить... Представители первых 10 кланов расселись за круглым столом. Постепенно начали садиться и нынешние главы 18 домов. Когда секундная стрелка часов прошла половину пути, случилось неожиданное: сели главы семей Куки и Кузуми. Ожидалось, что эти двое проголосуют за включение в новые 10 главных кланов ныне отстраненной семьи Куда, так что их поступок спутал карты членам остальных 18 семей, не предвидевшим такого поворота событий. Все еще стоящие люди переглянулись между собой. Один за другим они начали садиться, растерянные и поставленные в тупик. Через 50 секунд никто не остался стоять. Когда минута прошла, Май снова поднялась. Тогда, следующие 4 года, семьи Тидзио, Футацуги, Мисуя, Йоцуба, Ицува, Муцудзука, Сайгуса, Шиппа, Яцусира и Дзиманзи будут известны как 10 главных кланов. Я надеюсь на ваше дальнейшее сотрудничество. Остальные 9 человек за круглым столом встали и поклонились. Представители 18 дополнительных семей, что находились вокруг лидеров новых 10 главных кланов, разразились аплодисментами. Как только выборы заканчивались, 18 дополнительных семей по традиции уходили, чтобы дать 10 главным кланам обсудить новую организацию. Однако, когда главы Куки и Кузуми собрались покинуть комнату, Майя остановила их. «Куки дано, Кузуми дано. Пожалуйста, подождите немного!» «Фотоцоги Что-то случилось?» «Я хочу кое-что спросить у вас двоих. Можете уделить мне немного вашего времени?» Главы семей Куки и Кузуми кивнули, когда остальные члены 18 дополнительных домов вышли, остались лишь 10 главных кланов, а также две семьи с номером 9. «О чем вы хотели нас спросить?» «Фотоцоги Дано, позволь мне продолжить?» Майя остановил Шиппотокуми, самый новый член десяти главных кланов. «Кукидано, Кузумидано... Хотя моей семье оказали честь, сделав частью десяти главных кланов, откровенно говоря, нас слишком мало для выполнения возложных обязанностей. Мы должны взять область Киото под наблюдение вместо Кудыдано, но сейчас она слишком велика для моей семьи. В таком случае, почему бы не попросить поддержки у Йо или Футо Если с Киото проблема, то и тоже может помочь». Услышав предложение нынешней главы семьи Куки, Такуми с улыбкой покачал головой. «У меня мелькала эта мысль, но я хочу, чтобы семья Куда продолжила наблюдать за Киото Сига и за полуостровом Кии. Разумеется, семья Шиппа не собирается стоять в стороне. Я бы хотел, чтобы семьи девяти одолжили нам свою силу». После нескольких мгновений удивления главы Куки и Кузуми широко улыбнулись. «Хорошо. Мы проконсультируемся с Макото самой, но наверняка получим положительный ответ». «Я полагаюсь на вас». и низко поклонился, и главы Куки и Кузуми ответили ему тем же. После их ухода комнату для конференции заполнило несколько расслабленное настроение. «Что ж, давайте продолжать конференцию главных кланов. Обсудим план по противодействию идеологии гуманистов?» Этот вопрос был вызван словами Майи. «Нет, перед этим следует поговорить о подозрительном судне, обнаруженном недалеко от Эдзо», вмешался Гоки. «Эти Задана, зачем такая спешка? Упрекнул его потрясенные сами. Если это судно террористов, я сомневаюсь, что они станут ждать. Но Гоки не уступил. Я не возражаю, Сувадона," ответил Коити, который успел вернуться к обычному состоянию. Тогда давайте узнаем больше об этом деле. Хотя Коити вел себя как всегда, Гоки, по-видимому, больше не хотел связываться с ним. А для такого, как Гоки, секретное общение с врагом непростительный поступок. На грузовом судне, координаты которого сообщила Юцуба Дано, не замечено никаких признаков волшебников, на борту нет ни оружия, ни экипировки. Там хоть что-то было? Возможно, взрывчатку перевезли. Поскольку существует вероятность, что террористы планируют потом бежать на этом судне, мы собираемся держать его под наблюдением и дальше. Что насчет ЮСН-Эй? На этот раз вместо Гоки вопрос задал Кацта. Задействован местный агент, иными словами, группа, что переметнулась в стан ЮСН-Эй. «Иными словами, группа, что переметнулась в стан USNA, нашлась. Однако агент не настолько опытен. Вполне возможно, что это не приказ правительства USNA». Ответил Коэти. «Другими словами, где-то рядом скрывается их охотник? Подтверждено, что катер, о котором мы слышали от Юсуба Дано, находится вне территориальных вод. Возможно, он там скрывается». И сами задумался. «Если он в море мне проверить, можно прикрыться аварией, используя в качестве предлога стихийное бедствие». «Проблема с террористами, проникшими в нашу страну, намного важнее охотника из USNA. возразила Ацко. «Совершенно верно. Хотя у нас нет доказательств, что они проникли в страну, но и нет доказательств обратного. А хуже всего, что мы даже не знаем, что они замышляют», — поддержал ее Райца. «Они даже могут нацелиться на текущую конференцию главных кланов». Это наверняка было чистой случайностью, но это в самом деле произошло. Сразу же после того, как Райца договорил... В комнате раздался грохот, сопровождаемый сильной вибрацией.